Глава четвертая Гулко изунывно звучал большой московский колокол из Кремля, объявляя православным о кончине царя Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года в 13 часу дня в 4 часа пополудни, и народ толпами двинулся в Кремль для последнего прощания с умершим государем конечно, не могла поразить неожиданностью смерть постоянно болезненного царя. Но на всех этот печальный звон произвел тревожное впечатление. «Кто будет назван царем, и кто будет править в действительности?» спрашивал себя каждый, и страшное предчувствие грозного будущего невольно закрадывалось в душу каждого. «Между тем, как прощался народ», Во дворце в обширной комнате со сводами собралась Государева Дума для решения важного вопроса, кому быть царем. У одной из стен этой комнаты стоял золотой царский престол с колонцами по сторонам, острыми кверху и со строконечной кровлей, над которой вверху блестел двуглавый орел, а внизу на спинке престола с иконой Богоматери. На правой стороне от престола, на невысокой серебряной пирамиде, на золотой парче лежала держава, украшенная самоцветными камнями. Пол устилали богатые пестрые ковры, стены украшены иконами, живописными изображениями и серебряными подсвечниками с восковыми свечами. Кругом стен тянулись на четырех ступенях, обитые красным сукном скамьи, на которых сидели теперь патриарх, митрополиты, архиепископы, бояре, окольничьи и думные дворяне. Заседание открылось речью патриарха Иоакима. «Известно вам, бояре и думные люди, что волею Всевышнего, управляющего судьбами царей и царств, наш православный великий государь-царь Федор Алексеевич отошел в уготованную ему вечную обитель. Помолимся же мы все об успокоении души его и о неспослании сиротствующему царству и граду нашему нового государя. По преемственному порядку следовало бы вступить на царство и прародительский престол благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу. Но не снисходя на мольбы наши о том, он отрекся от своего права и передает державу брату своему, благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Излагая вам сие, мерность наша, соизволение благочестивейшей царицы Натальи Кириллны, призывает Государеву Думу на общий совет об избрании на царство царя и государя всея России. Кончив речь, патриарх опустился на место, За ним расселись по своим местам и прочие члены Государственной Думы. Наступило молчание. На лицах видны были самые разнообразные ощущения и тревожного опасения, и удовлетворенной надежды, ясно сквозившие через напускную боярскую становитость Никому не хотелось высказываться первым. Наконец заговорил боярин Иван Михайлович Милославский. Не подобает нам, верным слугам царевым, рассуждать об избрании себе государя тогда, когда здравствует благоверный царевич Иван Алексеевич, которому, как из кони велось на Руси, и следует править государством по старшинству. «Твоя правда, боярин Иван Михайлович», — заговорил один из Нарышкиных, «но ведь святейший патриарх просил уж царевича, и он добровольно отрекся в пользу младшего брата, — Просил светлейший патриарх, — отвечал Милославский, — один, от своего лица. А теперь мы будем. — Да ведь мы все знаем немощность царевича, — отозвался уже с некоторым раздражением в голосе Иван Кириллович Нарышкин. — А вдруг орять просить, когда добровольно? — Полно, добровольно ли? — с усмешкой перебил его Милославский. — Мало ли на Москве ходит разных слухов. «Каких слухов?» — почти с запальчивостью закричал Иван Кирилч. «Ты, боярин, заговорил о слухах? Так укажи нам прямо без домеков!»